Как-то при отъезде с одного очередного ночлега пришло с ь задержаться. Ночью выпал снег и продолжал валить, покрывая поля, деревни, дорогу. Сменили телеги на сани, закутали царицу в меха, а свиту в овчины. И ц а р и ц ы и ее поезд продолжали путь к Москве по первопутку, встречаемые толпами народа на коленях. Впереди саней царевна Константинопольская весь путь гремели сани римского легата Антония, маячил его латинский крест. Рядом с меховой шапкой этого епископа из Корсики на ухабах качался опушенный соболем парчевый колпак Ивана Фрязина. К Москве подъезжали на рассвете. Москва поднялась на горизонте из лесов, как серо-черная деревянная туча. Из середины ее на холме вздымалась белела крепость, над которой тускло блестели жестяные купола. Тянулись низкие облака, и черные галки, каркая косой сетью, носились над поездом из с т р а н ы в сторону. Навстречу поезду среди сугробов показался верховой в нагольной шубе, скакал во весь опор, махал красной шапкой. За ним из леска выскочил конный отряд, люди были в красных терлыках на белых конях. За отрядом гнались небольшие сани. запряженные четвериком гусем, а за санями снова отряд в красных и желтых нагольных полушубках. — Стой, стой! — загремели голоса с обеих сторон. Поезд царицы о с т н о и л с я Ах, госпожа! — воскликнула х а р е т и н а открывая дверь воска. — Должно сам царь едет тебе встреч. Зоя побледнела, жадно глотнула хлынувший в возок свежий воздух. Конный отряд подскакал, остановился. Из саней вылезал грузный богатырь с большой рыжей бородой, в зеленой шубе с высоким ожерельем, золотыми варворками, снял остроконечную шапку, вынул оттуда красный платок, отер вспотевшее лицо и бритую голову, покрытую шитой шелками татарской тафьей. То был лишь ближний боярин, князя Федор Давыдович. Среди всеобщего молчания дошагал он до царицы н а в о с к а и низко поклонился, ткнув пальцы правой руки в снег. «Государыня», — заговорил он, — «господин мой великий князь московский Иван Васильевич спрашивает, доехала, поздорову ль?» Зоя ответила, боярин, поиграв веселыми глазами под густыми бровями, продолжал, А еще великий князь и государь Иван Васильевич Московский указать изволил тому римскому бископу, что с царицей в Москву с латинским крыжем въезжать не гоже, и то указал, что о т крыши с с н е й убрать, дабы народу московскому-то было не в обиду бы. У разъяренного легата Антония отобрали его крест, сунули в сани.